Глава восьмая. Фотограф поджидал их машину в тени. Там, около подъездной дорожки, с камерой наготове. Снимки хорошего качества приносили сотни долларов, но уникальный снимок мог принести тысячи. «У нас тут папарацци», — тихо сказал Деклан, радуясь, что у его «Мерседеса» были тонированные стекла. «Он караулит тебя, надеясь застать нас вместе». Возможность романа между ним и Шарлоттой заставила бы папарацци осаждать дом. Он отправил сообщение своей службе безопасности. Шарлотте понадобится защита. Она пожала плечами. «Я не настолько интересная персона». Ему не нравилось, что она так пренебрежительно отзывается о себе. «Для меня очень даже интересная». Она закуталась в накидку и взяла клач, не дожидаясь, пока Деклан бросится на помощь. «Это уравнение для кинозвезд? Если я интересна тебе, значит, твой фан-клуб там снаружи интересуется мной?» «Что-то вроде того», — сказал он. «Нам как-то нужно попасть внутрь, Шарлотта». Она закатила глаза. «Поскольку меня не радует перспектива жить в твоей машине, то да, мне придется туда попасть». И прежде, чем он успел напомнить, что они партнеры, и, следовательно, речь идет о «нам придется туда попасть», она уже открыла дверь. Камеры ослепили ее. Шарлотта застыла на месте, но он уже был рядом. Он обошел машину, чтобы захлопнуть дверцу и в то же время оказаться между ней и папарацци. «Иди за мной. Позволь мне проводить тебя». Оказалось, что еще два фотографа, которых он не заметил, прятались в тени. «Шарлотта, ты встречаешься с Декланом? Вы помолвлены? Ты переедешь в Лос-Анджелес. Твой бывший жених знает, что у тебя роман с кинозвездой. Поэтому он уехал. Ты больше не будешь работать Марта Скитц. Когда должен родиться ваш ребенок?» «Ты что, издеваешься?» Она резко развернулась, явно намереваясь разогнать их. Но первое правило, которое Деклан усвоил в Голливуде, гласило — никогда не вступать в контакт с папарацци. Притянув ее к себе, он прошептал на ухо. «Пойдем к парадному входу или войдем с другой стороны. Как быстрее попасть внутрь?» От удивления она открыла рот, а он чуть не выругался. Ей точно не понравились бы эти фотографии. Позади них захрустел гравий, и он понял, что папарации становятся больше. Им пора уходить. «Ты уже сделал свой снимок, чувак», — сказал он ближайшему фотографу, а затем потащил Шарлотту вверх по ступенькам, забирая у нее сумку и вынимая оттуда ключ. Он быстро открыл дверь, и они вошли внутрь. Шарлотта тихо выругалась. «Как они могли такое говорить?» «Это их работа. Они пытаются вызвать ответную реакцию, потому что именно это и продается. Ты в красивом платье?» Он пожал плечами. «Они это уже сфотографировали на благотворительном вечере. Теперь они ждут, что я сниму с тебя это платье. Им нужно что-то, на что люди будут смотреть». «Значит, они просто так выдумали ребенка и кольцо?» «Да», — сказал он. «Есть ли в этом какой-нибудь смысл?» «Нет». «Да и не должно было быть». Он задержался там дольше, чем следовало. Он старался не думать об этих вещах. С Шарлоттой. Она была не для него. Он не из тех мужчин, с которыми можно жить долго и счастливо. И уж точно он не видел никаких примеров того, как может выглядеть хороший брак. Джей-Джей уже был разведен, когда усыновил Деклана и Нэша, и снова жениться не стал. Биологические родители Деклана расстались еще до его рождения, а у Нэша был другой отец. Он вырос в бедности, а потом работал как проклятый, чтобы занять свое место в семье Мастерсон. Такой шикарный дом, как этот, не для него. Он вдруг вспомнил, что чувствовал тот злой, обиженный восьмилетний мальчишка, когда его забрали из последней из приемных семей и поселили в особняке Джей-Джея Мастерсона в Малибу. Он упорно трудился, чтобы заслужить там свое место, и ему это удалось. Почти. Деклан посмотрел на Шарлотту. Это не ее вина, что ее отец был претенциозным ослом, и определенно вина Деклана – что из-за него она оказалась в ловушке папарацци в собственном доме. «Надо отойти подальше от окон», — он слегка подтолкнул ее локтем. Она хмыкнула, но отошла дальше. «Послушай, это не один из твоих фильмов. Такие девушки, как я, не встречаются с такими парнями, как ты». «А что со мной не так?» Он готов был поспорить, что у нее есть длинный список ответов на этот вопрос. Он последовал за ней в роскошную гостиную с массивными деревянными потолочными балками, всю обставленную белой мебелью. Овечья шкура лежала поверх старинного персидского ковра перед камином, а из французских дверей был виден бассейн, ухоженная лужайка и Атлантический океан. Трудно было представить, что здесь действительно кто-то проводит время. Шарлотта села на ближайший диван и со стоном сбросила туфли на каблуках. «Ты — воплощение голливудского шика, а я — нет». «У тебя есть свои соображения по поводу всей этой истории с кинозвездой, не так ли? Нет причин, по которым мы не могли бы быть вместе». «Ну и что с того, что они происходили из разных слоев общества? И так ли страшно, что он всегда был у всех на виду, в то время как она старалась быть незаметной?» «Кстати, и если мы говорим о сексе, — продолжил он, — Ведь это просто развлечение, а не сказка или баллада в стиле кантри. Я бы тоже не смог быть частью твоей жизни, здесь, по крайней мере. Я не смог бы остаться тут надолго». Она вздохнула и откинулась на спинку дивана. «Ты и правда так думаешь? Секс для тебя — это просто развлечение?» Он расположился у ее ног на ковре и начал осторожно массировать ей ноги. «Тебе не было весело в постели. Вот в чем проблема». Она бросила на него сердитый взгляд. «Я умею веселиться». Это было не совсем то, о чем он говорил, но ладно. «Нам следует больше говорить о том, как весело заниматься сексом, потому что прямо сейчас все эти фотографы снаружи думают, что именно этим мы и занимаемся». Она застонала. «Нам придется разочаровать твой фан-клуб. Ни ребенка, ни помолвки, ни секса на публику». Он ухмыльнулся. Мне кажется, сейчас совершенно одни». Она высвободила ногу и встала. «Решил воспользоваться ситуацией? Журналисты будут продолжать пытаться найти романтические отношения между нами. Для них это хорошая история. Это нелепо, и это неправда. Мы получим внимание прессы, а спонсорам нравится счастливая история о любви. Джей-Джею это тоже понравилось бы». Особенно если бы Деклан в точности придерживался сценария сказочной истории. Голливудская кинозвезда, собирающая деньги для детей и влюбившаяся в непритязательную местную девушку. Это была не история, а золото. И Деклан ненавидел себя за то, что признавал это. Даже если у него не было намерения действовать в соответствии с этим сюжетом. Он не такой уж мерзавец. «Мы не будем притворяться влюбленными, чтобы обмануть людей и заставить их оказать нам финансовую поддержку». «Пусть они делают свои фотографии и думают, что мы пара», — возразил он. «Мы не будем подтверждать или опровергать их догадки. В конце концов, они потеряют к нам интерес. Особенно, когда меня бросят во второй раз», — отметила она. «Все еще не понимаю, что я могу выиграть в этом случае». «Ну, все это ненадолго». «Нет», — сказала она, — «нет ни за что!» Уже была в этой роли, даже осталась без паршивой футболки на память. «Если дело в футболке, то это можно организовать». Шарлотта прошла к французскому окну, стараясь не думать о том, что он ей предложил. Либо секс, либо притвориться, что между ними отношения. «Хорошо», — сказал Декман, следуя за ней. «Мы можем попытаться найти какой-нибудь другой способ разобраться с этим. Но они все равно опубликуют фото с нашим поцелуем на мероприятии. Плюс фото около твоего дома. Я отвез тебя домой, а они заполнят пробелы самостоятельно». Всего несколько месяцев назад Шарлотта была уверена, что Джордж — ее человек, а он преподал ей очень хороший урок о том, что нельзя слишком быстро кому бы то ни было доверять с тех пор она пыталась исправить нанесенный им вред ей захотелось сказать деклану чтобы он сейчас же ушел ушел из ее дома и уехал из марта свиньер но это означало бы отказ от благотворительной регаты она потеряла бы шанс поправить дела марта скидс то есть ей предстояло быть брошенной публично во второй раз этот негодяй почувствовал ее слабость и сказал «Мы не можем повернуть время вспять, но оно может сработать нам на пользу. Все будет не так уж плохо. Пройдет регата, а потом мы разойдемся в разные стороны, и все уляжется». «Ты действительно все это продумал? Потому что ты уедешь, а я останусь здесь. И мне придется все объяснять людям, которых я встречаю каждый день. Это будет очень-очень плохо». — Ну, нам не обязательно расставаться публично. Мы можем просто разойтись в разные стороны. Она фыркнула. — Он бредит. — Просто подумай об этом, — предложил он. — А пока позволь мне проводить тебя до гостевого дома. Ты ведь там живешь, верно? — Как ты считаешь, что со мной может здесь случиться? Папарацци могут перелезть через стену. Они могут найти какой-нибудь способ проникнуть внутрь, до того, как сюда прибудет моя команда. Мне не нужна ни нянька, ни телохранитель. Ты так думаешь. Но у меня больше опыта в таких делах, и я хочу, чтобы твоя жизнь не сильно изменилась. Моя команда очень осторожна. Они останутся вне поля зрения, если только кто-нибудь не подойдет к тебе вплотную. Этого бы не случилось, если бы ты не решил, что мне нужно измениться». И если бы ты не поцеловал меня у всех на глазах? — Это бы случилось, потому что я никогда не встречал никого похожего на тебя, и меня влечет к тебе, и я не знаю, как с этим справляться. Ты великолепна!» Она махнула рукой, прогоняя его. — Ты можешь идти. Миссия Белого Рыцаря на сегодня окончена. Деклан приподнял ее подбородок и спросил. — Ты считаешь, я хочу поцеловать тебя только из-за того что окружающие думают, что у нас отношения. — Да. Нет. Она прижалась лбом к его теплой, мускулистой груди. Настоящая проблема заключалась в том, что она уже исчерпала лимит ошибок на этот год. Может быть, даже на столетие. — Итак, мне нравится, как ты целуешься. Можешь за это подать на меня в суд. Он бросил на нее пылкий взгляд, рассмеялся и не поцеловал. — У меня есть идея. — Похоже, ты не догадываешься, чего я хочу. Может быть, я скажу тебе. Он говорил так серьезно, как никогда прежде. — Что ты хочешь сказать? Он обнял ее, прижал к себе. Ее руки обвелись вокруг его спины. Ей было так хорошо. — Возможно, проще было бы показать, — сказал Деклан. Он наклонился к ней. «Можно — Можно? Шарлотта кивнула. А потом он поцеловал ее. Нежно. Медленно, как будто хотел, чтобы это мгновение длилось гораздо дольше, чем когда-либо мог длиться поцелуй. Шарлотта поцеловала его в ответ, застонав. Они страстно целовались до тех пор, пока им не пришлось оторваться друг от друга, чтобы набрать в легкие воздуха. Она глубоко дышала, глядя на него широко распахнутыми глазами. Он был взволнован. «Господи, ты заставляешь меня испытывать желание». «Деклан», — прошептала она, но он не дал ей говорить и снова поцеловал ее. В какой-то момент они, должно быть, снова оторвались друг от друга, чтобы глотнуть воздуха. Шарлотта открыла глаза и увидела, как Деклан наклонился к ней, одной рукой все еще обнимая ее, а другой гладя по щеке. Он сводил ее с ума. «Здесь нет никаких фотографов», — заметила Шарлотта. Нет необходимости устраивать такой спектакль. «Ты действительно думаешь, что это был лишь спектакль?» Она вздохнула. «Ты и я быть вместе для нас плохая затея. Я не могу быть той, кем на самом деле не являюсь. Но мне не нужно, чтобы ты была другой. А как же изменение имиджа?» «Это была лишь игра», — сказал он. «Вишенка на торте». Он так хорошо говорил. Но можно ли ему верить? У нее проблемы с доверием? Да, определенно. Деклан не отвел взгляда. Я не Джордж. Шарлотта открыла свою дверь. Я знаю. А ты не Джесси, мягко сказал он. И что? Мы Деклан и Шарлотта. Ей действительно нужно было поскорее уйти. Я просто не готова к этому. — сказала она, закрывая за собой дверь.